Кусанаги посмотрел на Югаву. Молодой физик, задумчиво поглаживая подбородок, смотрел куда-то вдаль. Глава 4. В комнате Юити Фудзикавы было два книжных шкафа, оба металлических, высотой с Кусанаги. В них плотно стояли научные книги и специальные журналы. Кусанаги с удивлением обнаружил среди них не только книги, которые покойный очевидно использовал в студенческие годы, но даже школьные учебники и справочники. Нашлись и сборники задач для подготовки к экзаменам в университет. Судя по тому, как аккуратно они были расставлены, книги должны были отражать все этапы его учёбы. Каких только чудаков не бывает на свете, не в первый раз подумал Кусанаги. Сам-то он на следующий день после того, как увидел себя в списке зачисленных в университет, сжёг во дворе дома всё, что имело отношение к подготовке к экзаменам. Ничего похожего За спиной Кусанаги послышался разочарованный голос молодого детектива на гисе. Он изучал ящики письменного стола. Другими словами, Фудзикава не предпринимал попыток найти новое место работы. Кусанаги, сидевший по-турецки на полу, посмотрел вверх на полки. Детективы были заняты поисками проспектов компаний и журналов с предложениями работы. Прошло два дня с того времени, как в квартире обнаружили труп. За сегодняшний день Кусанаги на парусной гисе... Успели посетить два места с целью сбора информации. Первым был завод в Кавасаки, принадлежащий компании Анисина Инжиниринг. Именно там Фудзикава работал вплоть до июля. Вдруг заявляет: "Хочу уволиться", даже предварительно не посоветовался. Видимо, уже давно накипело, сразу принёс заявление, написанное по всей форме, и говорит: "Пожалуйста, поставьте печать". Вот и всё. Кругвалится начальник отдела, возмущённо выпятил губы: "Какая причина?" Я и сам у него спросил. "Мне эта работа не нравится". Вот и всё, что он сказал. чувствовал, что переубеждать его бесполезно, какая глупость. Много ли найдётся тех, кто выполняет работу, которая им нравится. Он занимался проектированием вентиляционной системы, перешёл на эту работу после того, как в апреле в нашей компании произошла большая реорганизация. Чем он занимался до этого, называлось разработка заводского оборудования, но по сути то же самое. Что за безответственный поступок. Я был просто в ярости. Ну, говорю, раз не хочешь у нас работать, иди на все четыре стороны. Приблизительно то же, сказал служащий, бывший в наиболее доверительных отношениях с Фудзикавой. Мне кажется, ему с самого начала не нравилось в нашей фирме. Особенно это стало заметно в апреле, когда его перевели на новый участок работы. Было видно, что он работает через силу, даже не знаю почему. Следующим, кого посетили Кусанаги и Негиси, был профессор Юко Мори. Он участвовал в научном симпозиуме, проходившим в одном из центральных отелей, поэтому договорились о встрече в расположенном там же кафе. «Действительно, это я предложил ему работать в Ниссино Инжиниринг», сказал довольно визгливым голосом низенький и лысый профессор. «Но ни о каком принуждении речи быть не может. Я только объяснил ему, что в этой фирме он сможет выполнять работу, близкую к теме, которую он выбрал для своего диплома — теплообменной системы». Профессор слегка выпячивал грудь. Чувствовалось, что он не слишком рад общению с полицейскими. А мы слышали, что в середине прошлого месяца Фудзикава посетил вашу лабораторию. О чём был разговор, спросил Кусанаги? Ничего существенного. Извинился за то, что ушёл с фирмы, в которую я его устроил. Я сказал, что не в обиде, посоветовал побыстрее найти новую работу. И это всё. Это всё. Я могу идти? Якумори не скрывал, насколько ему неприятен этот допрос. Напоследок Кусанаги сообщил профессору, что Фудзикава фотографировал автостоянку и искал его машину. спросив, нет ли у него каких-то идей по этому поводу. Ответ профессора Каратышки был: "Никаких идей. Понятия не имею, что всё это значит". Закончив с этим, Кусанаги и Нагиси вновь приехали в квартиру Фудзикавы. В надежде разузнать, почему он ушёл из фирмы и что собирался делать после увольнения, но не нашли ни одной зацепки. Кусанаги вздохнув поднялся, зашёл в совмещённый с ванной туалет облегчиться. Над ванной на верёвке висели плавки. Где-то плавал Хросей на подумал Кусаноги. По результатам осмотра квартиры можно было заключить, что убитый хорошо знал преступника. В комнате не было никаких следов борьбы. К тому же нападение произошло со спины, следовательно, убитый до последнего момента ни о чём не подозревал. Оружие убийства, оставшееся на месте преступления 4-килограммовая гантель, принадлежавшая, как выяснилось самому Фудзикаве. Короче, всё выглядело так, будто преступник совершил убийство импульсивно. по какой-то причине выйти из себя. Но даже если преступление было совершено импульсивно, в последующем преступник действовал с большим хладнокровием. Тщательно стёр отпечатки пальцев, не поленился подмести пол, чтобы не осталось упавших с головы волос. Кроме того, включил кондиционер, чтобы замедлить процесс разложения и отдалить момент обнаружения трупа. Впрочем, парадоксальным образом именно это привело к тому, что труп быстро нашли. Справив нужду, и мой руки Кусанаги вдруг заметил маленький листок бумаги под ногами. Нагнувшись, поднял, к его разочарованию, это был всего лишь чек из кафе. Вряд ли он имел какое-то отношение к преступлению, и дата, проставленная на чеке, была куда более ранней, чем предполагаемая дата убийства. Он хотел уже положить чек на раковину, как вдруг рука замерла. Его внимание задержал адрес кафе, совсем недалеко от того самого морского пляжа. У Кусанаги в том районе жили родственники, и он хорошо знал те места. А дата на чеке. Так и есть. День, когда произошел взрыв. Глава пятая. Хидекин Нагая слышал, что вошел покупатель, но даже не потрудился оторвать глаза от бульварной газетки. Как обычно, поглазеет и уйдет. Товар — не какие-нибудь там драгоценности, насчет воров можно не волноваться, а если и утащит что-нибудь, не его головная боль. Ну, обругает хозяин только и всего... Маленькая лавка сувениров называлась Волна. Здесь продавались дешёвые солнцезащитные очки, мячи, пляжные сандалии. Ещё недавно в ней постоянно окалачивалась молодёжь с простодушной алчностью пялящейся на всю эту мишуру. А сейчас хоть шаром покати. Разумеется, купальный сезон уже закончился, но хозяин не зря причитает: "Для начала сентября рановато". Ногая и по своему опыту знал, что в обычный год в это время на пляже расположенным через дорогу не было недостатка в загорающих и купающихся, а в этом году пусто. За объяснением далеко ходить не надо. Народ ещё не очухался от произошедшего на днях взрыва. Внезапно из воды поднялся столб огня. Одна из купающихся женщин погибла, а причину взрыва так и не установили. Было бы странно, если кто-то захотел сейчас здесь искупаться. Нагая и сам обходил пляж стороной. Поговаривали, что он заминирован террористами. В этом сезоне с торговлей закончено, вздыхал хозяин. Возразить было нечего. Он перелистывал страницы газеты, когда кто-то встал против него и положил что-то на прилавок. Поднял глаза, брелок для ключей. Ньюшт покупатель. Спасибо за покупку. Отбросив газету в сторону, нагая набил цену на кассовом аппарате. Брелок 450 йен. Скучаешь? спросил покупатель, расплачиваясь. Мужчина лет 30, высокий, в тёмных очках, рубашка Армани с открытым воротом. Судя по бледному цвету лица, не из тех, кто часто приезжает на море. Да, покупателей маловато. Сунул брелок в пакетик, передал вместе с сдачей, наверняка из-за взрыва. Не иначе. Сухо отрезал Ногай. Этот взрыв уже в печёнках сидит.